Забавная метафора, — заметила мисс Теннисон и, склонив на плечо голову, взглянула на него. «Значит, мы сели на мель? Нам грозит крушение?» «Никак нет. Ну вот, опять та же история. Ведь вы понимаете, о чем я. Я хочу просить вас стать моей женой. Не спешите с ответом, он мне известен. Но я уверен, что со мной вам будет хорошо. И мне с вами тоже». Вы не из тех, с кем легко жить. Еще бы, у вас очень неровный характер, вас все пугает. С вами на каждом шагу приключаются трагедии, и, говоря откровенно, вам не хватает серьезности. Но, мне кажется, мы подходим друг другу и нужны друг другу. Наверное, вам, члену семьи Теннисонов, претит выслушивать мои речи. Я так коряво говорю. Нескладно, — исправился он. Она собралась была отвечать. — Не надо, — сказал он, — не отвечайте. Сейчас вы скажете «нет», а я этого не вынесу. Пожалуйста, подумайте, поразмыслите над моими словами, и тогда вам станет ясно, что мы отлично друг к другу подходим. Ради бога, мисс Теннисон, подумайте обо мне. Эмили была тронута. У нее готова была короткая, почти искренняя речь о том, как страстная любовь опустошает человека. В ней даже была строчка из «Донна». Но после вот такой любви любить еще во мне нет сил. Ей так казалось. Она в это верила. Но капитан Джесси накрыл ее руки большой ладонью и приставил к ее губам указательный палец. «Не надо, не отвечайте», — сказал он. Ей не достало сил поднять руку и отстранить палец. Она хотела возмутиться, но... Когда пошевелила губами, получилось так, словно она поцеловала этот огромный указательный палец. Негодуя, она широко открыла глаза и устремила взгляд в его глаза, пристальные, голубые, решительные. Она хотела сказать «Вы берете меня на абордаж, как пират», но палец помешал ей. Она рассерженно помахала головой. Волосы взметнулись по плечам. Дерзновенной рукой он взял одну прядь. Чудные. Красивее я не видовал «Какой же вы глупой!» — Эмили была встревожена, потрясена. «Ведь мне уже за тридцать, я не молоденькая. Любовь осталась в прошлом, и я уже смирилась с незамужней жизнью. Я разучилась чувствовать. Ничего подобного. Все эти годы я была как каменная. Любовь меня обескровила, я не хочу больше любить». — Ничего подобного. Да, вы не молоденькая девушка. Вы старше меня, будем откровенны. Мне об этом известно. Юные девицы утомительны. Все только порхают, суетятся. У них в голове одна романтика. А вы, мисс Теннисон, вы истинная, зрелая женщина. Вам нужен муж. Быть старой девой, доброй тетушкой — не вашу дело. Я знаю это. Я внимательно за вами наблюдал. «Конечно, вы решили смириться со своей участью, но ведь вы не подумали обо мне. Ведь вы не ожидали, что я сделаю вам предложение?» «Правда», — пролепетала Эмили, — «не ожидала. Черная жестокая часть ее души стремилась уязвить его необоснованную самоуверенность, поставить на место, высмеять, обидеть его». И в то же время ей хотелось принести ему радость и защитить от унизительных насмешек других людей, которые он так спокойно пропускал мимо ушей. А со смертью Артура, мистер Джесси,